Глава 8. И все-таки конец 52-го года, вернее, вся осень и зима, вступившая, правда, с опозданием, но без метелей, были, пожалуй, наилучшими днями для тогдашних горских жителей разъезда Буранлы-Буранного. Едигей часто потом скучал по тем дням. Казангаб, патриарх буранлинцев, притом очень тактичный, никогда не вмешивавшийся ни в свои дела, пребывал еще в полной силе и крепком здравии.